Глава 21. Наши предварительные переговоры закончились быстро, практически сразу по получению Бьюкененом сведений о налете на аэродром под бари Было подписано перемирие и выработан трехсторонний меморандум конференции четырех держав, назначенной на середину мая в Берлине. Трехсторонним же этот меморандум назвали потому, что перед отправкой его дали почитать и австрийскому послу, а про Николу Бьюкенен даже не вспомнил. Впрочем, возможно, он просто хотел таким образом указать этому императору его место, но, если так, цели он не достиг. Николи было не до какой-то ерунды. Они с Фердинандом второй день оживленно обсуждали Трансбалканскую железную дорогу. Причем, судя по активному участию в этих посиделках личного представителя одуванчика, явно замышлялась какая-то афера. Мой путь в Питер лежал через Ялту. Во-первых, надо было проинспектировать охрану Ливадийского дворца, потому что Мари собиралась там провести лето с Вовочкой. Во-вторых, мне пришла телеграмма от Столыпина, где он... Ну, если оттуда убрать особо непечатный мат, то пётр Аркадьевич просил, раз уж я все равно туда лечу, то не сочту ли я возможным образумить там му**ка Думбадзе, ялтинского градоначальника, по самой Гланды, чтобы другим не повадно было. Я запросил шестой отдел.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 В исполнении этого он страдил батальон пехоты, который должен был шастать по берегу и смотреть, в чем или без чего дамы лезут в море. Конкуренция в эти патрули была бешеная. Нарушители высылались из Ялты в 24 часа. Правда, возмущение Столыпина вызвало не это. Какой-то перевозбудившийся высылаемый купальщик стрельнул в Антона Ивановича из Нагана. Понятно, не попал, но смылся через пустующую дачу. Думбадзе приказал привести две трех дюймовки и расстрелять особняк к чертям.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 «Одеть козла в купальник установленного образца», — размечтался я, — «и отправить военным атташе к одуванчику, причем не на шикотан, а на итуруп». Козел встретил меня прямо на аэродроме. «Дорогой Антон Иванович», — сказал я, взяв его под руку и отведя в сторонку, — «может, сразу признаетесь, на какую разведку вы работаете?» «Как это, что я имею в виду? Разумеется, ваши антигосударственные действия». В то время, как на фронте дорог каждый штык, вы, вместо боевой подготовки, отрядили целый батальон подглядывать за дамами. А вдруг это у них войдет в привычку? А снаряды? Их на англичан не хватает, а вы тут десяток сожгли за просто так. И потом, что за фасон купальника вы придумали в качестве единственно допустимого? Вы что, на своей супруге оценивали его привлекательность? Позвольте тогда выразить вам свое соболезнование, если ее даже такое не уродует, то только, наверное, потому, что дальше все равно некуда».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 «Цените мою деликатность, вы-то никому никакого выбора не предоставляли. Можете накатать его в величий суп, просьбу об отставке по состоянию здоровья, мол, маразм замучил, прошу полечить. Вам пойдут навстречу, мы не разбрасываемся ценными кадрами. В смысле, всякую психохимию на ком-то все равно надо испытывать. Или, не получив такой бумаги, я начну копать. Пока, смешно сказать, я про вас знаю только года на три, но интуиция мне точно говорит, что если копнуть глубже, так вам червонец с конфискацией счастьем покажется». Так что вечером жду с прошением. Как ни странно, я его не дождался, ибо Думбадзе почему-то предпочел застрелиться. Причем, молодец такой, сделал это втихую, не на публике, так что теперь по углам шептались, что это он не совсем сам, ему помогли. Официально он скончался от инфлюенции. На похороны я послал венок, ленту которого украшал текст, полученный мной телеграммы в виде троеточий и подпись «П.А. Столыпин». а под ней мелкими буквами «Присоединяюсь. г Найденов». По случаю подошедшего теза именинства в местном дворянском собрании произошел торжественный обед. Я заранее предупредил, что буду, и явившись, произнес небольшую речь. «Господа», — поделился я с окружающими, — «у вас тут недавно помер градоначальник. Надеюсь, все понимают от чего. Кто не очень понимает, подойдите ко мне после обеда, объясню индивидуально. Так вот, нужен новый».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 Замечательный человек, герой, но есть у него недостаток. Маленький такой, вполне терпимый, но вдруг он вам покажется существенным. Не подумайте, что я на что-то намекаю, но у этого человека еще с японской войны привычка вешать воров и взяточников. Так что, может моего офицера все же назначить не грана а его адъютантом? Глядишь и отвыкнет потихоньку под мудрым руководством. Так что подумайте, я, пожалуй, не буду на вас давить своим присутствием.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 Девицы вдруг начали потихоньку артачиться, закатывать глазки к потолку и говорить, что теперь делиться сведениями ну никак невозможно, ибо очень опасно. Танины сотрудницы перестали получать приглашение на вечера. По ее мнению, имело место хорошо спланированная акция. Первым я послушал Алафузова нового начальника шестого отдела, уже ставшего полковником. Собственно, генералом он не был чисто номинально, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. «По-моему...»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 в связи с чем попросила меня организовать ей право вне очередных аудиенций у Маши. Ну это мне было не трудно. Маша как раз недавно тоже говорила, что когда режим секретности позволяет, можно ставить в известность и ее ведомство для должного сочетания государственной пользы с такой же выгодой. Общими усилиями ситуация начала быстро проясняться. Выяснилось, что дворец Кшесинской обстрельни построен вовсе не на пожертвования двух ее голландов, а в основном на кредит дворянского банка, причем документы о погашении представляли из себя, по мнению Маши, явную туфту. «Так», — подумал я, — «по времени это совпало с тем, что Путиловский завод практически отказался от сотрудничества с Круппом и начал делать пушки фирмы Шнейдера».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 Мне уже донесли, что на конкурсе образец крупа подвергается совершенно необоснованной травле. Когда же Алафузов доложил мне, что главным действующим лицом в Стрельне является полковник Чернов, офицер разведупра, до того служивший в ГАУ, а руководитель того самого разведупра, Целебровский, хорошо знаком с Сергеем, вплоть до приятельства, я отправился на доклад к Гоше. Честно говоря, я ждал несколько более мягкой реакции. «Тебе зачем-нибудь нужны замешанные в этом деле офицеры?»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 Да, Путилов конкурент, поэтому надо блюсти законность. А с офицерами... Дураков там быть не может, понимают, чем занимаются. Копают против политики императора. Тут игры в законность неуместны. Вернувшись к тебе я вызвал Танечку, Аллафузова и распределил между ними клиентов. На 15-ти величества малость погорячилась, в списке были и совсем эпизодические лица, но 9 человек во главе с Целебровским явно попадали под высочайшее разрешение.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 Вот документы, которые показывают, что всякий раз, когда фирма Шнейдер заключает с Путиловским заводом невыгодную для России сделку, его состояние резко увеличивается. Считаю это достаточным доказательством вины. Открытый суд, полагаю, нецелесообразным. Прошу санкций на неявное устранение. «Ну где доказательства, что деньги получены им именно за то, что вы сказали?» – вскинулся председатель. «А зачем? И так все ясно. чай не кражу бутылку водки каким-нибудь босиком обсуждаем». «Присоединяюсь», – кивнул император. «Даже то, что стоимость дворца Кшесинской превышает его и ее совокупный доход за четыре года их знакомства, при должности, занимаемой Сергеем Михайловичем, уже является основанием для принятия соответствующих мер. Своё мнение канцлер нам высказал. Теперь ваше слово, Сергей Александрович. «Принять его предложение об отставке и предложить отправиться в своё имение, господин канцлер». поднял брод Гоша. «После чего данный индивидуум автоматически оказывается в оппозиции, а ущерб невозмещенным», — высказался я. «Кстати, этот ущерб будет продолжать расти, потому что оставить князя бесплотного присмотра будет ну никак нельзя. У нас что, казна бездомная?» «Хорошо, пусть возместит якобы нанесенный им ущерб». «Как? У него и пятой части нет, даже считая с дворцом Кшесинской. А потом, в результате его деятельности уже погибли сотни солдат на японской войне». У него уже всего одна жизнь, вот ей пускай возместит. Сергей Александрович, вам слово. Ваше Величество, то, что предлагает этот человек, невозможно. Это бесчестно, в конце концов. Если мне понадобится морально-этическая оценка действий канцлера, нахмурился Гоша, то я так и скажу. В данный же момент ваши слова неуместны, а насчет невозможности вы глубоко заблуждаетесь, уточнил я. Минут пять все молчали. «Выслушав стороны», — сообщил нам, наконец, император, — «я пришел к выводу, что точка зрения канцлера более соответствует интересам России и повелеваю предпринять все необходимые шаги для притворения ее в жизнь. Господа, я вас более не задерживаю». В Гатчине меня ждала Танечка с докладом. «Шеф, мои клиенты исполнены», — сообщила она мне. «И, кстати, у вас в приемной уже полчаса как трясется несравненная Матильда». «А с чего это оно?» – заинтересовался я. «Так ведь в момент акции Чернов как раз злоупотреблял служебным положением на одной из ее новых, не наших, балеринок. Так что его оттуда сняли и, даже дверь не закрыв, поскользнули с лестницы. Малечка очень впечатлилась и уже через десять минут помчалась к вам». На ну, ей недавно Андрей Владимирович подарил. Так что, может, полковник и слегка ошибся, предположив, что сотрудничество с ней не получится. Я бы, пожалуй, за нее сейчас поручилась. Ну, не то чтобы прямо сейчас, а после двух-трех бесед.